Дом Картеров, стоявший на самой вершине холма, дышал на ладан Того и гляди развалится. Его не красили с самой войны. Двор сплошь зарос сорняками. Однако собака, поднявшаяся мне навстречу, оказалась дружелюбной и довольной жизнью, а белье, сушившееся на веревке, выглядело вполне достойно. За развешиванием остального белья на задворках я и застал миссис Картер. Она была жилистой и деятельной. Один зуб у нее выдавался вперед. «Миссис Т. Э. Картер?» «Да, сэр». «Я приехал по поводу вашего ответа на мое объявление в воскресной газете. Насчет моей посадки на самолете. Ваше письмо весьма детально». «Вы видели, как я садился?» Она кивнула. «Конечно. Хотя объявление попалось на глаза не мне. Его прочитала Минни Воутер. Я рассказывала ей про самолет, а она вспомнила про него и в воскресенье днем принесла газету. Хорошо, что я ей рассказала. Конечно, я видела вашу посадку. Вот уж не думал, что меня было видно отсюда. Почему нет? Сами посмотрите. Холм очень высокий». Она повела меня через двор и заросли сумаха. — полюбуйтесь какой вид. Муж утверждает, он стоит миллион долларов. Видите водохранилище? Вроде озеро. Она указала пальцем. — Вот там, на том лугу внизу вы и приземлились. Я еще подумала, видно, что-то случилось. Решила, у вас что-то сломалось. Я не раз видела самолеты в небе, но посадку еще ни разу. Я кивнул. Все в порядке. Вы так обстоятельно все изложили в письме, что и спрашивать-то практически нечего. Вы видели, как я посадил самолет в десять минут седьмого, потом выбрался из него и пошел лугом на юг, к дороге. Затем вы зашли в дом присмотреть за ужином на плите и больше меня не видели. В сумерках самолет все еще стоял там. Полдесятого вы легли спать, а утром его уже не было. Точно. Я подумала лучше рассказать все в письме, потому что правильно. Полагаю, вы всегда поступаете правильно, миссис Картер. Вы описали мой самолет лучше, чем это сделал бы я сам. И это при том, что видели его с такого дальнего расстояния. У вас хорошее зрение. Кстати, не могли бы вы сказать мне, кто живет в том доме внизу? Белым. Конечно, миссис Уэллман. — Актриса из Нью-Йорка, ведь это Арт Барретт, что работает на нее, отвез вас в Хоторн. — А, ну да, да, именно. — Премного обязан вам, миссис Картер. Вы поможете мне выиграть пари, исход его зависел от того, сколько народу меня видела. Я решил дать ей пятерку. Господь свидетель, она в ней нуждалась судя по обстановке, и она увязала младшего Кимбола с делом надежнее, чем мешок с отрубями. Не знаю, насколько уверен был Вульф в виновности Мануэля до сего момента, но как никак он решил не брать в оборот Анну Фиора до прояснения всех обстоятельств того, что случилось 5 июня. Я же и вовсе не был уверен во мне никогда не было того доверия к моим ощущениям которое вульф питал к своим я частенько заливался из за них петухом но держал их под сомнением пока не подкреплял весомыми доказательствами поэтому я сщул что на самом деле показания миссис картер стоит много больше пятерки мы считай разделались с мануэлем кимболом конечно Требовалось еще насобирать достаточно фактов, чтобы с ним разделались присяжные, но что касается нас, он был готов. Миссис Картер сжала пятерку в руке и направилась к дому, бормоча, что белье само собой не выстирается.